Дёмина Карина. Философия красоты. Эпиграф. Крохотным созданием родилась крылатая химера. Сверкала она красотой звёздного Аргуса и ужасала уродством страшного сатира. Чудом была она и чудовищем. И любила её эхидна, как раковина любит скрытую в ней жемчужину. И любовалась, как порхает вокруг пещеры невиданное создание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 «Чудесами богов ободрённый». Гамир Илиада, шестая книга. Работу над зеркалом Иоганн Лепеш закончил за день до ареста. О, его предупреждали, что святая инквизиция заинтересовалась скромным алхимиком. Друзья даже предлагали помощь, деньги и укрытие, в котором можно было бы переждать грозу. А некоторые советовали и вовсе уехать из Праги, сменить имя и продолжать работу. Да, наверное, следовало прислушаться к мудрым словам, но… Но как он мог бросить труд всей своей жизни? Отступиться в шаге от цели. Времени, чтобы закончить, требовалось совсем чуть-чуть. Неделя, день, час. И вот, наконец, великий момент настал. О, ради этого момента Иоганн готов был пережить 10 арестов. Инквизиции он не боялся. У старого алхимика имелись покровители, заступничество которых убережет Иоганна Лепеша от гнева псов господних. А что до временных неудобств? К он и не привык. Да, в маленькой комнатке на золотой улочке теплее, и любимые книги остались там. Да и толстуха Магда стряпает куда как лучше местного преера А главное, там, на золотой улочке, осталось зеркало Химеры. Чудное творение, результат упорных трудов и долгих экспериментов. Несомненно, оставаясь в Праге, Иоган поступил правильно. Второго, столь же благоприятного эксперименту положения звезд, пришлось бы ждать не одно десятилетие. Иоган не мог позволить себе ожидания столь длительного. Он чувствовал, как точит тело червь болезни, как ворочается под сердцем, грызет печень, сплевывая кровью в слабеющие легкие. И не помогали от червя сего проверенные средства. Не крылья летучей мыши, не рог единорога, приобретённые по случаю у заезжего палестинского торговца, не кусочки мумии, растворённые в вине. Болезнь вроде отступала, но в скором времени возвращалась и с яростью пуще прежней вгрызалась в тело. Одна надежда на зеркало. Вот он, философский камень, чудо чудес, величайшее достижение человеческого разума и плод научных изысканий скромнейшего из алхимиков и агана Лепеша. Иоганн чувствовал совершенно недостойную ученого мужа гордость. Ему удалось то, что не удавалось доселе никому. Тысячи рецептов, столетия поисков, оплаченные кровью и загубленными жизнями. Святая Инквизиция с тоглавым Аргусом следила за непокорной паствой. И философский камень увидел свет. Вернее, не совсем камень. Вернее, совсем даже не камень. Но свойства его столь же чудесны. Зеркал химеры не подвластны секреты трансмутации. Иоганн успел провести несколько экспериментов со свинцом и железом. К сожалению, не удалось обнаружить и следа золота, что, безусловно, огорчало. Но зеркало было способно на нечто большее. Что ценится не в пример дороже золота, алмазов и вообще благ материальных? Душа. Бессмертная душа человеческая, столь же прекрасная, как лик Господень. Ведь не человек создан по образу и подобию его. К тому же душа бессмертна. Бренное тело погибнет, будь захоронено и позабыто. Но бессмертная душа вечна. Многие мужи пытались придать все дивное свойство плоти человеческой, но потерпели неудачу. Плоть не способна противостоять времени, а следовательно создать чудодейственный эликсир, который продлил бы дни жизни человеческой, тоже невозможно. Зато, возможно, изъяв душу, переместить ее в другое тело. Иоганн перевернулся на другой бок. Лежать на полу было жестко. Холод ощущался и через копну соломы. К счастью, довольно свежий, оттого мягкой. Печально, что ему не позволили взять с собой чернила и бумагу. Некоторые мысли стоили того, чтобы их записать. Память ненадежна. Не более надежна, чем тело. Впрочем, этот юноша Альберт которому дозволяют беседовать с Иоганом, весьма способен. Он не только внимательно слушает все, что говорит Лепеш, но и записывает. А значит, открытию суждена долгая жизнь великая слава. Нужно только подождать. Но до чего прекрасным получилось зеркало. Большое, почти в рост человека, и поразительно чистое. Раму Иоган украсил изображениями Химеры, Ехидны, и Аргуса. Тифона и Аргуса которым должно опекать чудное творение. Само зеркало не из полированного серебра или меди. Иоганну удалось загустить вечно текущее звездное серебро, смешав его с красной ртутью и тайными травами. Поверхность поражала чистотой и глубиной. Если приглядеться, то пред внутренним взором человеческим вставал весь хоровод созвездий и даже солнце с луной. Если приглядеться... Чутье подсказывало Иоганну, что в зеркало лучше не выглядываться Ему не по нраву праздное любопытство. Оно само хочет смотреть и выбирать. Что выбирать? Вернее, кого выбирать? иоган боялся ответа и восторгался собственными способностями. Несомненно, обращаться с зеркалом следовало аккуратно. Но гораздо больше Лепеша интересовал процесс трансанимации. Он решил назвать его именно так ибо ничего подобного в истории алхимии не случалось ранее. Как будет осуществляться перенос души? И в кого? Следовало ли приносить зеркало к умирающему, дабы тот испустил последний вздох, вглядываясь в хоровод черных созвездий, а затем показывать зеркало новорожденного, в чьем теле еще не успела закрепиться душа? Скорее всего. И новорожденный не должен быть крещен. Конечно, с ее условия непременна, ибо крещение послужит своеобразным барьером. А если в зеркало посмотрит человек здоровый, такой, который не собирается умирать, как, к примеру, сам Иоганн, скорее всего, ничего не произойдет, у здоровых людей душа в теле держится крепко, а Иоганна ко всему амулет защищал. Червь болезни внутри заворочился с новой силой, и лепишь едва не заплакал от боли. Нужно лишь выйти из подвала, и тогда... Он доверит обряд кому-нибудь из ближайших учеников. Но сначала, конечно, опробует метод на ком-нибудь. Да, неважно, на ком. Кашель сотряс тело. Столь сильного приступа прежде не случалось. Иоганн Лепеш откашливался долго. А еще дольше утихала тупая нудная боль в груди. Какое счастье, что есть зеркало. Перед глазами плясал хоровод из звезд и созвездий. Химия раскалилась львиной пастью виляла хвостом. Разноцветная драконья чешуя сияла на крыльях, а грязная козлиная шерсть укрывала неуклюжее тело. Химера взмахнула крылами, и наступил холод. Оказывается, среди звезд очень холодно. Смерть старого чудака, которого некоторые горожане считали колдуном, никого не удивила. Сырой, холодный подвал – не самое лучшее место для пожилого человека. Некоторые, правда, поговаривали, что Иоганн Лепеш умер не от старости или холода. Сам Визельвул явился по грязной душу алхимика. Святая Инквизиция привычно отмалчивалась, не подтверждая, но и не опровергая слухи. Однако тот факт, что Лепеша похоронили за оградой кладбища, как самоубийцу, говорил о многом. Еще больше мог бы рассказать Тадеуш, хозяин золотого мяса, давний приятель Лепеша в чьем доме алхимик, предчувствуя арест, укрыл большой деревянный короб. После смерти иагана запечатанный сургучом, ящик Тадеуш отволок в погреб и упрятал за бочками с пивом. Срывать печать с изображением непонятного зверя он не решился. Да и нелюбопытен был Тадеуш. Только изредка, перебрав пиво, спускался в погреб и подолгу сидел, рассматривая короб ган предупреждал, что внутри находится нечто весьма и весьма ценное и опасное. Продать бы...